У них, мол, в станице вся женская линия ихней семьи этим славилась, чуть ли не с Пугачёвских времён, и вроде бы она им гадала, что-то ещё делала. Вот тут Женька мне ничего конкретного не рассказывала, только ёжилась. Я над ней посмеивался, говорил: "Жень, ты ведь девочка городская, комсомолка, окончила техникум связи, тебе ли верить в эти бабские враки?" А она ёжилась. И смотрела странно. Мы тогда стояли в большой деревне, месяц с лишним. Успели эту деревню исходить и изучить вдоль и поперек. Я это специально уточняю. С завязанными глазами могли из конца в конец пройти и отыскать любую хату. Прихожу я вечерком туда, где мы квартировали, взводные и кумроты. Смотрю, ребятки какие-то особенно сосредоточенные. оказалось, командира окончательно повело. Хватанул спиртику, не до пьяна, а так, для куража и смелости, и попёрся к казачке. Предварительно объявив в воинском кругу, что терпение у него лопнуло, и сегодня он этот узелок развяжет раз и навсегда. Завалит её прямо в хате и плевать на последствия, пусть потом жалуются, ему и штрафбат, ни штрафбат. Такая ситуация. А что прикажете делать? Идти следом и за шиворот оттаскивать? И получить от него пулю в лоб? Его заусило так, что лезть поперек его мечты мог только идиот. Ну, что бы там ни было, а сон — дело святое. Улеглись мы спать, как не разбирало любопытство. А утречком подхватились. Едва-едва расцвело, За окном и такая молочная сизость. Подхватились мы от грохота. Это командир так саданул дверью, входя, что удивительно, как потолок не обвалился. Взгляд у него какой-то необыкновенный. У него был вид недовольный и не разочарованный. Ничего от привычных эмоций и настроения даже и не подберёшь слов. грешным делом мне подумалось сначала, что дело обернулось совсем скверно, что он стал напирать, она ломалась, и он её с горяча в соседнем батальоне однажды было похожее. Там наххим остонел подобным же образом и получивший отпор, шарахнул в девку всё обойму. На павал, конечно. Спохватился, принялся стрелять, дуло в висок, а патронов-то в обойме больше и нету. Повязали Ну, трибунал, залп перед строем. Мы подумали сначала, что тут то же самое. Потому что он сел за стол с этим непонятным своим незнакомым видом, голову упер на руки и молчит. Долго молчал. Мы тоже помалкивали, кто его знает. «Дайте, — говорит, — спирту». Где-то оставался. Мы достали, налили. Он оттолкнул мою руку, долил до краёв и ахнул приличную дозу неразбавленного потом хватает меня за гимнастёрку глаза шальные и стеклянявшие притянул и говорит ты только передо мной не крути мать твою я ведь прекрасно знаю что ты Женьку валяешь и не может быть так чтобы она тебе ничего не рассказывала про то как они там живут режу человек совершенно не в себе отвечаю осторожненько ну вообще-то не без того он словно бы обрадовался его малость отпустила спрашивает меня это тихонько задушевно доверительно коля а не было ли часом оттуда информации что галька ведьмачит смотрим мы на него в совершеннейшей задумчивости А он уставился на меня так жадно, словно я председатель военного трибунала, и от моего слова зависит, отпустят его с миром или поставят перед комендантским взводом. Человек малость не в себе. Не зная уж, что на меня накатило, но ответил я ему со всей прямотой: "Степаныч, говорю, я человек трезвомыслящий и не верю ни в какое ведьмачество". Разве что только в то, что присутствует в книгах Н. В. Гоголя. Но среди девок и в самом деле давно ползёт шепоток, что Галька ведьма. Не знаю я подробностей, мне их ни за что не рассказывают, но слух есть, и упорный. Он что странно, вроде бы успокоился и даже повеселел. Хватил ещё неразбавленного посидел, повздыхал, поматерился и говорит, вполне серьёзным тоном: а ведь сходится славяне. Был бы я пьян в жопу, но я принял на душу один единственный стакан для смелости. Короче, что выяснилось? Выступил он в поход, что тот Мальбрук с самыми решительными и непреклонными намерениями. Сам признавался, что башка была как в дурмане, а, пардонте, стояк был такой, какой редко случается. Ввались он туда, разложил бы её, не обращая внимания ни на что окружающее. Вот только той хаты он не нашёл.